фикс либо будь то образует неопределенное местоимение от относительных то есть используется как слово образователье маремы чей чей либо какой какой нибудь кто кто то постфикс те присоединяется к форме первого лица множественного числа глаголов настоящего и будущего времени изъявительного наклонения для выражения совместного действия идём идёмте поедем поедемте в этих образованиях те выступает в роли форма образующего аффикса окончание резко противостоит всем аффиксальным марфемом, поскольку оно участвует в образовании новых слов только вместе с суффиксом. Основная функция окончания – образование грамматических форм одного и того же слова. Страница 229. -я. Основные способы русского слова образования. В любом языке способ словообразования даёт ответ на вопрос, какие словообразовательные средства были использованы для образования производного слова. В русском языке обычно называют четыре способа словообразования. Афиксальный – это морфологический, морфологический, лексико-синтаксический и лексико-семантический. Параграф 100. Афиксальный способ словообразования. При афิกсальном, то есть морфологическом способе словообразования, производное слово образуется Присоединением словообразовательных аффиксов, суффиксов, префиксов к производной основе или к производящему слову. Редакция – редакционный. Плавать – плавательный. Убедить – переубедить. Способы аффиксального словообразования, в которых используется одна – Производящие основы различаются характером словообразовательного аффикса, образующего производное слово. Первое. Суффиксальный способ словообразования или суффиксация. Это образование производного слова посредством словообразовательного суффикса. Способ суффиксации используется словообразование всех основных частей речи. Производные слова могут относиться к той же части речи, речи что и производящая, но могут и менять свою принадлежность к части речи. Киев. Киевлянин. Рука. Ручище. Серый. Сероватый. Резать. Резко. Суффиксация – главный способ русского аффиксального словообразования. Способом суффиксации образуются существительные. Марс – мартианин. Актёр – актриса. Трактор – тракториска. Сто – сотка. Обкатать – обкатка. Стряпать – стряпня. Стрепуха. Дисциплина? Дисциплинарный. Утро? Утренний. Толст... Толстой? Толстовский. Страница 10.30. Торт торфяной. Завтрак, завтракать и так далее. В словах неизменяемых – это наречие слова категории состояния Словообразовательный суффикс находится уже на конце производного слова актёрский актёрский всеобъемлющий всеобъемлющее холодный холодно второй префиксальный способ или префиксация представляет собой образование производного слова при помощи префиксов. Словообразовательная приставка присоединяется к целому производящему слову, а не к его основе. Производные слова, образованное способом префиксации, всегда относятся к той же части речи, что и производящие слова. Особенно продуктивен способ префиксации Словообразование глаголов. Но используется также и преобразование существительных. Мир – антимир. Гуманизация – дегуманизация. Комфорт – дискомфорт. Звук – ультразвук. Чемпион – экс-чемпион. Класс – экстра-класс. Весёлый – развесёлый. Способом префиксации создаются глаголы с иным лексическим значением, чем то, которое было в производящем слове «считать», «засчитать», «резать», «надрезать». Третье. При префиксально суффиксальном способе новое слово образуется путём одновременного присоединения к основе производящего слова «приставки». И Производящим в данном случае может быть сочетание предлога с существителем или основой слова какой-либо части речи. В составе производного слова предлог превращается в приставку, а к производящей основе одновременно присоединяется словообразовательный суффикс без Веры – безверие. Под землёй – под земелье. Префиксальная. Страница 231. Префиксально-суффиксальным способом образуются существительные. Ритм – аритмия. Курс – сокурсник. Прилагательная. шеф подшефный. Пришкольный – пришкольный. Глаголы. Светлый – высветлить наречие. Десятый – в десятых, В через черточку. Пустой – в пустую, В вместе. Свой – по-своему, через черточку.